Эпилог. Они стояли на обочине старой дороги, подставив лица под лучи восходящего солнца, пробивающиеся сквозь кроны деревьев. Утренний ветер мирно шелестел листвой. Где-то поблизости притаились в фае, просидевшие всю ночь у костра, подле которого спали два человека. Спали так крепко, что их не разбудили даже шаги большого лесного духа, приходившего в полночь. «Что ж теперь будет?» — прошептала Фиория, обращаясь не только к спящему, не только к самой себе. Будущее казалось туманным, словно воздух над западным провалом рано поутру. «Будет новая жизнь», — ответил Теймор. «Или старая, если тебе так больше нравится. Никакой Нави, никакой черной хозяйки и, возможно, никакой сонной болезни. Но для этого надо поверить, что спящий говорит правду. Я верю. Давай, освободи его. Грешник хмыкнул. Легко. Для этого даже не надо второй раз спускаться в Риарен. Я дам тебе камешек, на котором нарисую печать, и ты бросишь его в любой колодец. А Рейна освободится. Вы больше не будете страдать от недостатка воды, как ни крути это благо. Ты бросишь. «А ты?» «Не вернешься в Элам?» Он не ответил, и тогда Ферри торопливо задала другой вопрос. Ей не хотелось молчать, потому что в молчании рождались мысли, которым лучше было бы никогда не появляться на свет. Она спросила «Расскажи мне, как появилась Навь?» «Было так», — сказал Теймор, словно читая историю из книги. «Одна девочка». Переживая смертельную обиду на тех, кого раньше считала добрыми и ласковыми соседями, забралась на чердак. Там в углу много лет стояло забытое всеми большое зеркало. А ведь всем известно, что зеркала опасны. Они отражают не реальный мир, но мир похожий на него. Спросишь, неужели это так важно? Важно, если дюс зеркало силён. — ответила Ферри и посмотрела на грешника. Его улыбка была спокойной и чуть-чуть ироничной, а золотые глаза блестели, отражая свет солнца. С помощью рукотворных вещей, обладающих сильными дьюсами, можно творить чудеса. — Может, ты сама расскажешь, что произошло дальше? Нет, — Нет-нет, она рассмеялась. — У тебя очень хорошо получается. — mm. ну ладно. — Эта девочка, ее имя тебе известно сняла зеркало покрывало и глядя на свое отражение попыталась понять что такого ужасного в ее лице почему люди называли ее чудовищем тварью и многими другими неприятными словами лицо было обычным вполне человеческим но наша героиня не успокоилась она коснулась поверхности зеркала и обнаружила что от ее пальцев остался черный след как если бы они были испачканы в туши. «И тогда она принялась стирать собственное отражение», — прошептала Фиори. Зеркало помогало ей, и дело спорилось. Мир словно подернулся рябью. Где-то в глубине души она понимала, что происходит нечто ужасное, что на воле вот-вот вырвется могучий дух, но бежать к Ярону не хотелось. вкрадчивый голос Дьюса шептал ей на ухо. «Верно! Все правильно! Продолжай!» и Фьори не хотела останавливаться. Вскоре ее отражение превратилось в непроницаемый черный силуэт. «Меня нет», — сказала она, отступая на шаг, как отступает художник, чтобы окинуть взглядом только что законченное полотно. «Всем будет лучше, если меня не станет». И в этот миг чей-то незнакомый голос спросил, «Что мне сделать, чтобы ты не плакала?» «Кто это был?» — спросила она, хватая грешника за руку. «Кто пришел ко мне в тот вечер?» В памяти сплошной туман, словно я пытаюсь вспомнить сон. «Но это ведь было наяву, так?» Теймор вздохнул, словно сокрушаясь ее недогадливости. «Я еще на мосту понял, что ты очень легко засыпаешь. Такое иногда случается. Хочешь сказать, у у того зеркала я я тоже уснула?» «Да» рисовала, то есть стирала свое отражение, но при этом не осознавала, что делаешь. И даже когда появился иламский дьюст, ты продолжала спать наеву. А он бедолага пожалел тебя и спросил: "Я помню", перебил Фёри. "Теперь я все понимаю". Дьюсы, как сказал не так давно Теймер Парцел, не умеет лгать и, соответственно, держать слово. Поэтому и ламский Дьюз, предложив исполнить любое ее желание, вынужден был так и поступить. Он оказался скован печатью собственного обещания. «Дьюз города как-то спас тебя от смерти, а в тот вечер и вовсе помог тебе вывернуть реальность наизнанку», — сказал Теймор и отступил, шутливо поднимая руки. «Я постараюсь не обижать девочек, которые водят дружбу с могущественными духами». Рассмеявшись, она проговорила, «Полагаю, ты бы и так не стал обижать ни тех, ни других». «О, да». Он взял ее за руку, осторожно провел кончиками пальцев от запястья до локтя, и Ферри показалось, что мир снова переворачивается, а ее сущность разделяется на тело, память и душу. «Хочешь знать, когда я окончательно удостоверился в правильности своей догадки?» «В пустыне, когда ты сидела на камне и плакала. Я увидел, что в Нави у тебя глубокие шрамы на левой руке». Она опустила взгляд, словно желая проверить его слова. «А наяву — на правой», — договорил грешник. «В Наве я имел дело с отражением, поэтому оно и менялось. Настоящая ты была одновременно далеко и близко. В черном платье, в маске и перчатках. Безжалостная, прекрасная. И напрочь лишенная как воспоминаний, так и чувств. Отражение хранило мою память», — сказала Фьори. «Но не было мной». — Одной памяти недостаточно, чтобы быть человеком, — ответил Теймор. — Впрочем, как и одной души. Помедлив, он прибавил. — У тебя, кстати, их теперь две. Она хотела спросить, что это значит, но вырвался совсем другой вопрос. — А у тебя? В его смехе послышалось знакомое эхо. — Знаешь, — сказал золотоглазый, перестав смеяться, — мы совсем забыли про Ньягу. Я же обещал ему снять печать. — Скажу тебе по секрету, вместе с ней сойдут и остальные печати, поэтому и ламцам придется строить новый мост. — И что же, — растерялась Феорит, — ты собираешься поручить это мне? — Еще чего, — сердито фыркнул в ответ Теймор. — Это те не нави-фокусы. Тут точная работа. Видимо, придется все делать самому. Она улыбнулась, догадавшись, какими будут его следующие слова. — Не знаешь, кто из горожан мог бы приютить меня на несколько дней? — За За плату. «Естественно».